Глава 19. Утро следующего дня, как это часто бывает в конце зимы, совсем не радовало. За окном бушевала метель, вихри снега, застилали все вокруг белой пеленой. Еще вчера светило яркое солнце, воздух был напоен ароматами приближающейся весны, а сегодня стихия разыгралась не на шутку. Снег валил с такой интенсивностью, что в окно можно было разглядеть только белую движущуюся массу. В такую погоду совершенно не хотелось вылезать из-под теплого одеяла. Я бы с огромным удовольствием провела весь день в кровати с какой-нибудь интересной книжкой в руках. Но, увы, книг у меня не было, да и дела сами себя не сделают. В первую очередь нужно было проверить состояние мальчишки, который вчера так неожиданно появился в моей жизни. Матвей радовал отсутствием повышенной температуры. Если она и была, то небольшая. Он уже проснулся и сейчас сидел на кровати, укутавшись в одеяло, и оглядывался по сторонам. «Доброе утро, ребенок, поздоровалась я. «Доброе! Домой бы мне, госпожа!» — произнес он хриплым сонным голосом и тут же закашлялся, прикрывая рот рукой. «Болит что-то?» — спросила я, присаживаясь рядом с ним. Мальчишка сжал губы и упрямо покачал головой. Горло, насморк, пыталась выяснить, что его беспокоит. Слушая мои варианты того, чтобы у него могло болеть, он продолжал отрицательно качать головой. «Ну-ну», — сказала я, открыто улыбаясь. Матвей был взлохмачен и растрёпан, но в глазах, так похожих на глаза Никиты, светилось упрямство. все таки вчерашнее сравнение с воробьем было абсолютно правильным. «Госпожа, не болит у меня ничего. Мне бы к батьке» один я у него повторил он свою просьбу переживает небось моя улыбка тут же пропала и осматривая я хмурилась хотя его состояние вполне можно было признать как удовлетворительное вопросы были только к состоянию горла но его слова мне очень не понравились он что не помнит вчерашний вечер глядя на него вчера я не думала что ситуация была настолько серьезная и тем сильнее было мое удивление, что за столь короткий срок он смог настолько хорошо восстановиться. Не до конца, но и так довольно неплохо. Но раз у тебя ничего не болит, то сможешь встать и позавтракать с нами». «И вот еще что. Давай договоримся раз и навсегда, что ты больше никогда не будешь мне врать. Если я спрашиваю, что у тебя болит, нужно отвечать честно». Мальчик насупился, но его растерянность длилась недолго. «Но ведь батька!» — начал он, но я досадливо перебила его. «Да тут он, со вчерашнего вечера тут, жив-здоров и за тебя переживает. И вы оба останетесь в доме, пока я не разрешу тебе выйти на улицу. Это ясно?» — проговорила я и приподняла вопросительно бровь. «Ясно. От радости, которая отразилась на его лице, можно было комнату освещать. Ну и хорошо», — сказала я, и в этот момент дверь чуть слышно скрипнула и приоткрылась. Стараясь не шуметь, в комнату зашла Ульяна с одеждой ребенка, которую просушили после вчерашнего купания. Увидев нас, она обрадовалась и широко улыбнулась. «О, вы проснулись, Соня? Вовремя! Тогда завтракаем все вместе», — сообщила она нам, а потом добавила, обращаясь ко мне. «Иди одевайся, а я Матвею помогу». Стоя за ширмой и одевая тёплое, ещё невидимое мною платье, Я слышала, как она разговаривала с мальчиком. «Ну и как ты сегодня, мой хороший?» Что ответил Матвей, я не расслышала, а тетя продолжила. «Ох, и напугал ты нас вчера. И друзья твои приходили, переживали за тебя, но ты спал. Сегодня обещались прийти снова, но вряд ли получится. Пурга на улице страшная». Она еще что-то говорила, но я уже не прислушивалась, занятая своим нарядом. Платье оказалось мало того, что красивым, еще удобным и теплым как раз то, что нужно в такую погоду. Арина, ты скоро? Мы закончили, послышался голос тети. Еще минуту и выйду, отозвалась я, застегивая последнюю пуговицу. Мы тогда пошли, ждем на кухне. Звук шагов по деревянному полу, негромкий скрип двери, и все стихло. Я поспешила закончить с переодеванием и присоединиться. Есть хотелось сильно. В целом, утро было заполошным, но каким-то радостным. Еще ничего не случилось, но уже было какое-то предвкушение, ожидание грядущих светлых перемен. После завтрака, состоявшего сегодня из яичницы, творога, который вправду был сделан из топлёного молока и ароматного горячего настоя трав, Никита отправился осматривать наши печи, а потом, разобравшись, провел экскурсию и мне. Правда, очень удивился, когда я согласилась. Оказалось, что система отопления дома была сложной, но удивительно четко продуманной. Благодаря хитроумному расположению воздуховодов и дымоходов за счет всего четырех печей, топившихся на первом этаже, обогревался весь дом. Теплый воздух распространялся по всему зданию, создавая комфортную атмосферу. Камин в гостиной, конечно, тоже давал тепло, но играл больше декоративную роль но и он вносил хоть и небольшую лепту в общее центральное отопление. С удивлением я узнала, что в доме организован своеобразный аналог теплого пола. Практически в каждой комнате были предусмотрены небольшие, закрытые решетками отверстия в полу, в которые поступал теплый воздух, нагревая комнату снизу. А толстые оштукатуренные глиной стены и мягкие пушистые ковры надолго сохраняли тепло, не давая ему уйти. При этом дополнительно тратить дрова не нужно, что в нашем случае было очень актуально. Рассказывая, показывая и разъясняя непонятные моменты, Никита буквально светился от радости, словно маленький ребенок, получивший долгожданный подарок. Все знали, что лет пять назад барон нанимал печников из Старославля, а они знатные умельцы, это каждому известно. «Но ведь то, что они тут сделали, — это чудо! Как все просто и как умно!» — Восхищенно говорил он, широко жестикулируя и показывая дальше. «От хмурого человека, которого я увидела вчера, не осталось ни следа. Да тут и делать не особо много. Ремонта требуют лишь небольшие участки. За пару-тройку дней можно управиться», — обрадовал он меня. «А печи в этом крыле вообще требуют только чистки». Если открыть заслонки, то тепло уже сейчас пойдет и на верхние этажи. Но тогда и там с окнами нужно разобраться, чтобы, значится, небо не топить. Это очень хорошо, что не так страшно, как я думала вначале. Но дров у нас больно мало».